Глава двадцать 29. Новая жизнь, новые возможности. Яна даже не поняла, что случилось. Она шагала по ступенькам, ощущая свое превосходство над униженной Даниловой, как вдруг услышала позади топот. Ощутила сильный толчок в спину и перелетела через железное ограждение. Девушка чудом сумела ухватиться руками за нижнюю перекладину перил. А затем услышала истеричные голоса Лии и Дуни. Она поняла, что Данилова только что столкнула ее с лестницы. Яну просто затрясло от злости. Да как она посмела? Лид точно была сумасшедшей. И тут Яна поняла еще кое-что. Она держалась руками заперила но ее ноги касались пола пятью метрами ниже она ошеломленно опустила глаза вниз и едва не закричала Ее тело вытянулось подобно струне руки и ноги удлинились почти вдвое туловище тоже стало длиннее и тоньше Яна растянулась между этажами, словно резиновая лента, однако совершенно не чувствовала боли, лишь легкий дискомфорт и недоумение. Яна со страхом разжала руки. Ее тело моментально сжалось, словно пружина. Девушка шлепнулась на ягодице и очумело уставилась наверх. Что случилось? Как такое возможно? Яна все еще сидела и пялилась на лестницу, на пол, на собственные руки, не в силах поверить в случившееся, когда к ней прибежал запыхавшийся Никита Легастаев. Следом за ним появилась Дуня Валиева, все таки вырвавшаяся из схватки обезумевшей Лии. С тобой все в порядке? выдохнул Никита. Ты не ушиблась? Руки, ноги целы? взволнованно спросила Дуня. Да, осторожно кивнула Яна. Она взглянула на свои ноги. Только каблуки сломала. Придется туфли менять. Ее тонкие шпильки не выдержали удара, а полы просто отломились. "Я видел, как она столкнула тебя", сказал Никита. "Данилова совсем с катушек слетела. Она в последнее время ведет себя очень странно", согласилась Дуня. "Стала такой агрессивной, не понимаю. Этот конкурс красоты ее совсем с ума свел. Может, врачей вызвать?" предложил Никита. "Никого не надо вызывать", испугалась Яна. "Я отлично себя чувствую, мне сильно повезло, удачно упала". Она медленно поднялась на ноги. Вид у неё всё ещё был слегка ошарашенный. "Точно?" не унимался Никита. "Бывает, люди ничего не чувствуют, а потом раз и выясняется, что у них перелом всех костей. Скорее, растяжение", тихо произнесла Яна. "Что? Не расслышала, Дуня?" "Нет, ничего. Сейчас отбор продолжится, мне нужно в нем участвовать". Пойду я, пожалуй, сказала она. Если захочешь заявить о нападении, мы можем выступить свидетелями, крикнул ей вдогонку Никита. Нельзя просто так спускать это Даниловой. Хорошо, отмахнулась Яна. Буду иметь в виду. Она и не собиралась ничего прощать Лии. Очень скоро та пожалеет, что вообще появилась на свет. Никита проводил Яну взглядом. Она шагала довольно уверенно и твердо, значит, точно ничего себе не сломала. Свалившись с такой высоты? Он прикинул расстояние, которое она пролетела, и задумался. Человек просто не может остаться невредимым, упав на мраморный пол. Яна же ни чуточки не пострадала. Что-то здесь не так. А это ее резкое похудение? Он вспомнил, как буквально пару дней назад видел ее толстой и неуклюжей. Она ужасно выглядела, кожа свисала складками на шее. Сейчас же она стала настоящей красавицей. Как такое возможно? Или да метаморф? Никита хорошо помнил истории с Алиной Ланской и Светланой Романовой. Обычные девчонки вдруг резко изменились прямо на глазах, став совершенно другими. Одна научилась управлять пауками и стала ядовитой убийцей, другая получила необъяснимую власть над растениями и окончательно спятила. А теперь и Яна? Надо будет присмотреться к ней получше. Конкурсный отбор продолжался. Девушки вылетали одна за другой. В конечном итоге на сцене осталось всего десять участниц, которым и предстояло состязаться во втором туре. Лия Данилова ликовала. Она попала в эту десятку. Все ее невозгоды будто отошли на второй план. Неприятности с Русланом, с ненавистной Яной, даже странная история с воскресшим братом. Она навещала Семена прямо перед конкурсом, отнесла ему целый пакет свежего мяса, к которому и притронуться-то было противно. Брат же едва сдержался, чтобы не начать пожирать его прямо при ней. Лия тогда с трудом сдержала рвотные позывы. Семен беспокоил ее все больше, но сейчас она не хотела о нем думать. Она включена в десятку финалисток. Больше ее ничего не волновало. Лия осмотрелась в фойе, полном людей в поисках своих соперниц. От их школы для участия в конкурсе прошли Вероника, Алена, Настя Михайлова и эта ненавистная поганка Яна. Остальные девчонки учились В других школах и гимназиях. В дверях зала Лия заметила Ирину Клепцову, Никиту Легастаеву и его приятеля Артема Бирюкова. Она невольно прислушалась к их беседе. "Сделаешь пару снимков, когда они соберутся все вместе", донеслось до нее. "Метовит статью в школьную газету". Лия с улыбкой расправила плечи. Надо будет проследить, чтобы ее фотография попала на первую страницу этого шиньковского прожектора. Она уже хотела приказать им, чтобы сделали хороший портрет, но тут из толпы вдруг вынырнула Алена Кизикова. Она шла в обычной школьной форме, не накрашенная, её волосы свободно лежали по плечам. И это после того, как она только что попала в десятку лучших. «Алена?» — удивился Артем. Ты когда успела переодеться? Мы вас вообще-то фотографировать собирались. Лия заметила, что Кизикова сильно щурится. Ее глаза превратились в узкие щелки. Лия уже открыла рот, чтобы сказать что-нибудь обидное, но в этот момент Арсений Попов грубо отпихнул ее в сторону. Неуклюжий толстяк. Алена! — пробасил Попов и брякнул пухлую руку на плечо девушки. "Ты такая симпатичная, оказывается." У меня сегодня буквально глаза на тебя открылись. Как насчет танцев после конкурса? Убери грабли, спокойно произнесла Алена. Никита и Артем ошеломленно на нее уставились. Лия не тоже остолбенела. Нечасто эта курица, увешанная фэншуйскими амулетами, так грубо выражалась. Но Арсений не унимался. «Все, ломаешься?» — загоготал он. "А я буду подопорясти. Может, это поможет тебе принять решение?" Он вдруг сгреб Алену в охапку и полез к ней целоваться. Алена возмущенно фыркнула и схватила толстяка рукой за нос. "Ой!" взвыл <зывал> Попов. "Ты что творишь? От него ну отпусти!" "Никогда. Больше не смей ко мне лезть", хриплым голосом сказала Алена. А затем ударила Попова коленом в живот. Арсения отшвырнула назад так, словно ему под дых вдарили кузнечным молотом. Он влетел спиной в толпу зевак, повалив на пол полтора десятка человек. Лия едва успела отскочить. Кизикова спокойно одернула на себе форму и двинулась дальше. Никита, оказавшийся под Артемом, изумленно посмотрел ей вслед. А ну слезь с нас, жердяй! — крикнула Ирина Клепцова. Ты мне платье мнешь! Арсений с виноватым видом кое-как поднялся на ноги. Напомни мне, чтобы я больше не лез к девчонкам нашей школы, сказал он подоспевшему Руслану Тою. Они все какие-то дикие. Ай! скрикнула вдруг одна из девушек-конкурсанток. Я, кажется, вывихнула ногу. Нольно. Она сидела на полу, и растирала лодыжку рукой. Лия Данилова довольно усмехнулась. "Тебе срочно нужно в больницу", сказала она. "Видно не участвовать мне в конкурсе", расстроенно сказала девушка. "Я ведь хотела танцевать". Лия почувствовала, как ее губы сами собой раздвигаются в довольной улыбке. И еще одной конкуренткой меньше. Кто-то вызвал скорую помощь. Мальчишки помогли пострадавшей сесть на скамейку. Лия отошла к стене, чтобы никому не мешать. Она совсем не огорчится, если еще кто-то из участниц конкурса переломает себе ноги. Лия замерла перед большим зеркалом, пристально разглядывая свое отражение. А ведь это так просто. Девчонка вывихнула ногу И вылетела из конкурса. Несчастный случай и не более того. А что если таких несчастных случаев произойдет несколько? Ведь тогда она, Лия Данилова, точно выйдет в финал. Что на тебя нашло? — спросил Артем у Алены Кизяковой, когда они своей обычной компании собрались в кафе Иллюзиона, чтобы чаем и плюшками отметить выход девчонок в финал. Так врезала по полу, он всех нас чуть не покалечил! Алена едва не поперхнулась чаем. Вероника и Лариса посмотрели на Артема, как на умалишенного. — Ты в своем уме? спросила Алена. По-моему, у него бред. "Ты свалила толстяка с ног", подтвердил Артур Леонидов. "Напомните мне никогда больше не перечить этой дамочке". Алена с грохотом отставила чашку в сторону. «Еще один умалишенный. Когда, по-вашему, это произошло?" «Десять минут назад", ответил Артем. «Вы точно спятили», — заявила Алена. "Я не могла этого сделать, потому что в это время еще находилась за кулисами". "Верно", подтвердила Вероника. Я помогала ей переодеваться. Но тебя видели и другие, запротестовал Артем. — Не могли же мы все тебя с кем-то перепутать? Никита молча жевал плюшку и слушал их перебранку. Он знал, что Артем и Артур говорят правду. Сам видел, как двойник Алёны нападал кривоносого. Двойник, обладающий нечеловеческой силой, Ведь при последнем медосмотре все узнали, что Попов весит почти сто килограммов. А еще он заметил, что когда лже алена врезала Попову, глаза у нее отсвечивали красным. Такие же глаза и похожая сила по слухам были у двойника его сестры не так давно напавшего на редактора Полуночного экспресса, а позже едва не убившего Панкрата в переулке за редакцией. Метаморф перевертыш на конкурсе красоты. Что ему здесь понадобилось? Неужели на Никиту снова начата охота? К друзьям присоединилась довольная Ирина Клепцова с еще одним пакетом плюшек. "Слышала, слышала", сказала она. "Весь театр только и шепчется о том, как наша королева фэншуй отметелила Попова. И ты туда же?" — воскликнула Алена. — Да вы все с ума посходили. Ладно, не прибедняйся." Ирина выложила плюшки в тарелку. "Теперь я тебя еще больше уважаю. Больше не стану тебя подкалывать, а то неровён час ты и мне вломишь. "Что-то странное здесь происходит", задумчиво изрекла Алена. — "Не иначе очередное вмешательство темных сил. Надо будет достать побольше амулетов." Насчет странных происшествий Никита был с ней полностью согласен. Только вот амулеты здесь вряд ли помогут.